Август. Лолис с Имаджен ехали в локдаун, надеясь, что на этот раз везут Инверкиллин нам хорошие вести. До истечения срока уплаты налога на наследство оставалось 10 дней, и Лолис, насколько могла судить Имаджен, был близок к панике. Дверь открыл Хатсон. Пока они надевали маски, Имаджен огляделась по сторонам, полагая, что это её последний визит в поместье. Дворецкий проводил адвоката с его секретаршей в географический зал, где их ждал Феркюс. Когда они вошли, он сразу почувствовал, как они взволнованы, и встал с кресла, с надеждой глядя на них. Нам поступило ещё одно предложение. торжествующе объявил Лолис. И предложение отличное. Спасибо, Хатсон, вы пока свободны. Фергиус отпустил дворецкого и согнал с дивана собак. Затем, передумав, отошёл к столу у противоположной стены. Предложение? В самом деле, от американцев? Хмм, не знаю. Но это та же компания, что купила винокурню. Постойте. Нам неизвестно, кто эти люди. То есть мы продали винокурню и даже не поинтересовались, кто её приобрёл. Как так можно? У Имаджен возник тот же вопрос. Но кто она такая, чтобы задавать вопросы? Обычная секретарша. Ко мне обратился некий поверенный, который и оформил сделку от имени своего клиента. Нам неизвестно, кто эти люди. Но они готовы приобрести поместье со всем его содержимым. Лолис раскачивался на каблуках, наслаждаясь своим триумфом. Вырученных денег хватит на то, чтобы заплатить налог на наследство и содержать леди Джорджину в относительном комфорте. Правда, они выставили одно условие. Условие? Фергис почувствовал, как у него свело живот. Неужели опять? Ведь они были так близки к успеху. Чего же они хотят? Чтобы вы заняли место управляющего. Фергус был озадачен. Они хотят, чтобы я был дворецким? Наконец спросил он. Нет, рассмеялся Лолис. Приобретатели, думаю, это группа инвесторов. хотят устроить здесь отель. И хотят, чтобы вы остались здесь в качестве руководителя всего предприятия. Фергиус согнулся в три погибели, будто получив удар под дых. Именно это он предлагал отцу и Ангусу, а те высмеяли его план. И вот теперь новые хозяева пожелали, чтобы он управлял отелем в их интересах. Работал не на семью, она некую группу инвесторов, совершенно чужих людей, возможно, иностранцев. Мю Фергюс шумел в голове от гнева, горячи и негодования. Разве не этого вы хотели? Поинтересовалась Имэджен, коснувшись его колена. Нет. Я хотел не этого. Я хотел создать здесь отель, чтобы он приносил доход моей семье. хотел избежать унижений и скандалов, что преследовали нас последние месяцы. Хотел растить своих детей в том же доме, в котором вырос сам, а не управлять отелем, принадлежащим чужим людям, потому что мой отец и его окружение оказались идиотами. Фергюс смахнул со стола груду бумаг и отошёл к окну. Лолис и Имиджен молчали, глядя на спину Фергюса. Они не знали, как им быть. Поскольку ожидали более радостной реакции. Прошу меня простить, тихо произнёс Фергус через пару минут. Я искренне думал, что обрадуюсь приличному предложению, когда оно наконец поступит. Но это горькая пилюля, которую нужно проглотить. Мало того, что мы теряем наше родовое поместье, мы теряем его именно тем способом, которым я рассчитывал всё спасти. Горькая и обидная насмешка судьбы, иначе и не скажешь. Он повернулся к ним. Эндрю, прошу вас, примите мои извинения. Я повёл себя грубо и бестактно. Вы очень много сделали для нашей семьи, боролись до последнего, чтобы удержать нас на плаву. И я безмерно благодарен вам за труды. Я не считаю вас идиотом. Просто не стоило надеяться, что известие о продаже принесет облегчение, и я вел себя неподобающе. Прошу меня извинить. Лолис сменил позу, не зная, как дальше вести разговор. Необходимо было срочно обсудить детали предложения, чтобы дать ответ покупателям, но Фергюс явно был не в подходящем настроении. Долго ли согласится ждать покупатель? И сколько времени потребуется Фергису, чтобы прийти в себя? А ведь осталось всего 10 дней. Позвольте я приведу бабушку, и мы обсудим предложение. Фергис направился к дверям. Вовсе не обязательно обсуждать прямо сейчас, быстро сказала вслед Имоджен. Обдумайте всё, а завтра поговорим. Он выглядел очень несчастным, и ей отчаянно хотелось ему помочь. Нет, мисс Маклауд. Благодарю за чуткость, но лучше не откладывать. Как говорится, кое железо пока гречу. Мы слишком часто пренебрегали благоразумием в угоду собственной гордости. Я сейчас. Он вышел из комнаты. Лоли и Симоджин какое-то время смотрели на закрывшуюся за ним дверь. Могло быть и хуже. заметил Лолис, принимая стихотняко на свистывать. Имаджин смотрела на него медленно, качая головой. Через несколько минут Фергюс вернулся в сопровождении леди Джорджины. Имаджин отметила ее усталый вид, измажденный. Последние месяцы для Инверкилиннов выдались мягко выражаясь неспокойными. Неужели еще совсем недавно? Они были счастливы и уверены в завтрашнем дне. Счастливы? Уместно ли такое определение в отношении этой семьи? Эмджен сомневалась. Эндрю, насколько я понимаю, у вас есть для нас предложение. Пока мы будем его обсуждать, я велю Хацуну подать чай. Леди Джорджина оглядела комнату. ещё подходящее место. Может, сядем там? Они устроились в небольшом уголке для чаепития под винтовой лестницей. Итак, каковы условия? Лолис изложил им все пункты предложения, изложил дважды. Оно было довольно щедрое. Вырученная сумма покрыла бы налог на наследство, долги минакурни и семьи. И ещё остались бы деньги, на которые леди Джорджина смогла бы вполне безбедно существовать. Но они претендуют на дом со всем убранством, в полном объёме? Неужели мы не можем оставить себе хоть что-то? Это очень жестоко. Думаю, это можно обсудить. Ведь это будет отель, а не частный дом. Поэтому не все предметы представляют для них интерес. И они хотят, чтобы Фергюс стал, как это называется, управляющим? То есть управляющим поместьем? И где он будет жить? уточнила леди Джорджина. Управляющий поместьем останется жить здесь. Останутся егерь и слуги, если пожелают. Все слуги, которые сейчас живут в особняке, останутся здесь. И будут жить, как жили. Для них по сути ничего не изменится. А они на это согласились. А сведомился Фергюс, пребывая в полнейшем восхищении. Надо же, какое великодушие! Их в известность пока никто не ставил. Сначала слово за вами. Принимаете вы предложение или нет? И как только новые хозяева вступят во владение, слуги сами решат остаться или нет. Предложение довольно великодушное. Да, великодушное, раздраженно сказала леди Джорджина. Вот отношения с лук. А что будет с нами, с семьей? Куда нам деваться? Это несколько сложнее. Фергюсу они предлагают домик привратника, что весьма благородно с их стороны, и жалованье. Вам готовы предложить небольшой домик на территории поместья, на самом краю владений. либо покойе в Драмонт-хаусе, если это вам предпочтительнее. Что касается остальных, боюсь им рассчитывать не на что. Он постарался озвучить это как можно деликатнее. Но о какой деликатности может идти речь, когда тебе сообщают, что твоих родных выселяют из дома, из родового поместья, которое принадлежало семье на протяжении 6 столетий? Мы, разумеется, обсудим это с семьёй и прежде всего с Сангусом. Нет, бабушка. Мы не будем обсуждать это с семьёй. Фергиус всем телом подался вперёд в кресле. Мы с тобой вместе примем решение и затем сообщим его семье. По вине дедушки мы оказались на грани банкротства. А отец с Сангусом не сделали ничего для того, чтобы выправить положение. И теперь мы имеем то, что имеем. Либо мы соглашаемся на сделку, либо отдаёмся в руки судебных исполнителей. Выбор за тобой. Но с семьёй это обсуждать мы не станем. Он снова откинулся в кресле, но глаз с бабушки не сводил. Та пристально смотрела на него. Има Джин затаила дыхание. 600 лет И лучшее, на что мы можем рассчитывать домик привратника и пара комнат в особняке. Вдохствующая графиня вздохнула. Или отдельный домик, напомнила Имоджен. Очень симпатичный. Леди Джорджина уставилась на неё долгим взглядом. Какой домик? Я не могу расстаться со своими розами. Они приняли предложение, сообщил Хадсон, ставя на стол поднос с грязными чашками. Кухня наполнилась вздохами. Вся работа прекратилась. Они приняли предложение, и локдаун станет отелем. Управлять им будет Фергус, а все слуги, которые не захотят уходить, могут остаться. Это была хорошая новость, и послышались радостные возгласы. Это точно? Они действительно согласились на сделку? Подписали документы? уточнил Макэй. Да, я видел своими глазами. Сделка оформлена в установленном порядке. Сегодня вечером за ужином они поставят в известность семью. Лохдаун продан. Миссис Макбейн рухнула на скамью в коридоре. Никогда не думала, что доживу до этого дня, произнесла она. вдыхая полной грудью Она в шоке, решила кухонная служанка Дейзи, недавно приступившая к работе после болезни. Принесу-ка я ей стакан воды. Леди Джорджина объявила, что сегодня вечером семья должна присутствовать на ужине в полном составе. Как это было заведено. В последний раз, как сентиментально подумал Феркис. На самом деле, вдовствующая графиня рассчитывала, что за ужином семья спокойнее воспримет печальную новость. Формальная обстановка воспрепятствует громкой ссоре, подобной той, что произошла в день аукциона, или когда обнаружили мастерскую Хэмиша, или когда было оглашено завещание. Они постоянно скандалили. Внезапно осознала леди Джорджина, Может, это и к лучшему, что им придётся разъехаться. Будет меньше сплетен в городке. Всё как-нибудь образуется. Леди Джорджина велела Хатцину сервировать стол в строгом соответствии с этикетом. Каждое место было отмечено именной карточкой, что было необычно для семейного ужина. Когда все расселись, ток к своему удивлению поняли, что по центру сидят не Ангус с Констанцией, а леди Джоржина и Фергус. Вдовствующая графиня окружила себя своими детьми и постаралась разделить основных скандалистов. Айрис с Агюстом сидели на одном конце стола, а его родители на противоположном. Подали консаме. И леди Джоржина приготовилась выступить с речью. на с чего начать. И что сказать? В последние месяцы лёгких разговоров не велось, но к этому она была готова меньше всего. Лучше одним рывком содрать пластырь, рассудила леди Джоржина. Она вилкой постучала по бокалу с вином. Минуточку внимания. Как многие из вас, наверное, уже слышали, сегодня днём в локдаун приезжал Лолис с очередным предложением о покупке помести. И мы его приняли. Стол загудел. Вдохствующая графиня призвала всех к спокойствию и продолжила. Однако это не решение всех наших проблем. Да, налоги на наследство и все наши долги будут уплачены, Так что от позора мы избавлены. Семейные драгоценности будут проданы через аукционный дом Bonhams, а вырученные деньги поровну поделены между детьми Хая и Миши, включая тебя, Айрис. Ангус начал возражать, но леди Джоржина просто вскинула руку. Ангус, прошу тебя, не надо устраивать скандал. Мне и без того трудно говорить. Да, Констанция, я знаю, ты теперь графиня. А именно ей принадлежат драгоценности. Но все уже устроено. Так что, пожалуйста, не начинай. Элспет, все подарки Хемиш а останутся у тебя. Но боюсь, это все, на что ты можешь рассчитывать. Все остальное в доме отныне принадлежит новым владельцам. Она отпила из бокала большой глоток вина. Хатсон. Сегодня, возможно, я выпью гораздо больше вина. Слушаюсь, Миледи. Дворецкий Заанова наполнил её бокал. Всё? переспросил Ангус. Да, за исключением личных вещей, объяснил Феркус. Мебель, предметы искусства, даже коллекция Алибард. Всё это теперь принадлежит новым владельцам. Мы должны освободить дом. к концу недели Все присутствующие вздрогнули, потрясённые до глубины души, даже Олли. Он понимал, что упаковывать вещи придётся ему. Лакеев взглянул на Хатцена. Тот кивнул. К концу недели? И куда, позвольте спросить, нам деваться? рассердился Ангус. Не знаю, устало отвечал Фергиус. Вы из Констанцы, наверное, поселитесь у её родителей в Эдинбурге. Родители Хью, я уверен, будут счастливы, что в доме опять появятся дети, по крайней мере, какое-то время. Бабушке предоставляется коттедж на территории поместья. Я остаюсь управляющим. Управляющим? И что это значит? Уточнила Бэлла. Локдаун станет гостиницей. Все в один голос ахнули. Это не американцы. Это гораздо хуже. Ангус вскочил на ноги, опрокинув стул, который Хатсон незаметно поднял. Это всё ты. Твоя идея. Никто не верил, что из этого выйдет толк. Значит, за всем этим стоишь ты. По твоей милости семья теперь лишилась дома. Ангус сядь. Раздраженно вздохнула леди Джорджина. Не надо делать из Фергюса злого гения, коварно подстроившего наше разорение. Напротив, если бы ты и твой отец прислушались к нему, у нас теперь было бы более светлое будущее. Но нет. Вы же оба знали лучше. Все, кроме Фергюса. Однако позвольте вам напомнить, именно Фергюс. Можно сказать, единственный в нашем роду зарабатывал деньги для семьи. Но нет, тебя и твоего отца переубедить было невозможно. А теперь мы все расплачиваемся за это. Что за мужчина в этой семье? Помните моё слово. Если через 50 лет женщины не станут править миром, это будет большое упущение. Она осушила свой бокал и жестом велела налить ей ещё. Айрис никогда не видела, чтобы леди Джоржина так много пила. Ангус сел. Надутый он был похож на избалованного ребёнка, которому запретили капризничать. За столом повисло молчание. Хадсенсули переглядывались, не зная, следует ли убирать тарелки с концами. Вроде бы первое блюдо уже никто не ел, но как знать? А что будет Сайрис? Вдруг спросил Агюст. Вот чёрт, подумала девушка. Она надеялась остаться незамеченной. Все взгляды обратились на неё. Хацин ободряюще кивнул ей. Но нерешительно начала она теребя кружево на салфетке. Эм, я решила переехать в Лондон. Что? Ты это серьёзно? И что же ты там будешь делать? Встревожился Фергюс, равно как и леди Джорджина. Юные девушке одно ехать в Лондон нельзя, это опасно. Где ты там будешь жить? Нет, ты останешься здесь. Логдаун твой дом. Нужно чтобы кто-то присматривал за тобой. Леди Джорджина, я всегда планировала, как только мне исполнится двадцать один год, покинуть поместье и устроиться гувернанткой. Просто объяснила она. Ах, ну да, смущённо пробормотала вдовствующая графиня. Совсем забыла, но а здесь больше дома нет. Поместье продано. Фергус получил работу в коттедж. Всем остальным тоже есть куда податься. А мне остаётся только это. Я должна как-то строить свою жизнь. И хочу, чтобы это был мой собственный выбор. Айрис сделала глубокий вдох и, набравшись смелости, добавила: Я поеду в Лондон. Буду там учиться на искусствоведа и работать вместе с мистером Кэттрингом. Она отпила вино. Когда девушка поставила бокал обратно на стол, ты увидела, что весь стол молча таращится на неё. В духе современности, молодец, Айрис. Элспет приподняла свой бокал, поддерживая девушку, и обвела взглядом родных. Я тобой восхищаюсь. Ой, ну что вся не мели? У девочки есть голова на плечах, и в наше время она может использовать свой ум для куда более достойных целей, нежели сервировка стола. Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Да, поддержал тётя Фергиус. Ты молодец, Арис. Он тоже приподнял свой бокал. Арис густо покраснела и отпив глоток вина, пробормотала: "Спасибо". Арис обратилась к ней Элспет. Мы заберём тебя с собой, когда будем возвращаться во Францию. Довезём до Лондона. Утром я напишу друзьям, спрошу, кто готов приютить тебя на время, пока ты сама не устроишься. в Лондоне без поддержки и покровительства никак нельзя этот город не щадит никого она возбуждённо заговорила о магазинах айрис необходим абсолютно новый гардероб и её разумеется о том что о её следует представить нужным людям айрис не верила своим ушам леди эльспет её тётя предлагала ей свою помощь Хатсон, подавайте следующее блюдо. Леди Джорджина почувствовала, буря миновала. Ангус вроде бы перестал дуться. Радостным он, конечно, не выглядел, но и не было похоже, что он вот-вот вспылит. Ну такой исход, она даже не надеялась. Странный у него вид, отметила Констанция. О чём думает её муж? До конца ужина он хранил молчание. Но спокойствие его было каким-то подозрительным. Она видела, как он о чём-то усиленно размышляет, постоянно поглядывает то на Айрис, то на Хью, или, может, на Беллу, трудно сказать. Но что-то определённо происходило в его голове, и это её настораживало. Фергюса почти весь ужин раздирали противоречивые чувства. Сегодня, возможно, они в последний раз собрались вместе в одной комнате и пока обходились без скандалов. Ангус был подавлен, но у Фергюса создалось впечатление, что в какой-то веки его брат серьёзно задумался о чём-то важном. Когда Хатсон наклонился к нему, чтобы подлить вина, тот отказался. Его едва заметный жест не укрылся от внимания Фергюса. возможно для них всех это начало новой более благополучной жизни